И, наконец, обличие Государя Петра Алексеевича. Ныне же все мы от оного божественного дара самовластной и свободной жизни отрезаемы, а также домов и торгов, землевладельства и рукодельства и всех своих прежних промыслов и древле установленных законов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом, из места в место, из града в град, Гонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой язык и платье изменили, Головы и бороды обрили, персоны свои ругательски обесчестили. Нет уже в нас ни доброты, ни вида, ни различия с иноверными. Но до конца смесились с ними, делам их навыкли, а свои христианские обеты. Опровергли и святые церкви опустошили. От востока очи смежили, На запад ноги в бегство обратили, Странным и неведомым путем пошли, И в земле забвения погибли. Чужих установили, Всеми благами угобзили, А своих природных гладом поморили И бьючи на провижах несносными податями До основания разорили. Иное же и сказать неудобно, удобнее устам своим ограду положить, но весьма сердце болит в виде опустошения нового Иерусалима, и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами. «Все же сие», — говорилось в заключении, — «творят нам за имя Господа нашего Иисуса Христа». О, таинственные мученики! Не ужасайтесь и не отчаивайтесь, станьте добре и оружием креста вооружитесь на силу антихристову. Потерпите, Господа ради, мало еще потерпите. Не оставит нас Христос. Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.